некого попова сына Митьки из-за конюшин несколько напоминает историю побега Молчанова на лошадях, украденных с царской конюшни. О стародубском самозванце Массальский ничего толком не знали. Известный писатель смутного времени Авраами Палицин разделял версию о том, что Лжедмитрий II происходил из русского духовного сословия. По его словам, мятежники нарекли ЛЖ Царем От северских городов Попова сына Матюшку Веревкина. закрыть. Один из московских летописов называл Лжедмитрия не поповским, а дворянским сыном. Кавычки. Сказывают сынчишка Боярской. Скобка из семьи. Скобку закрыть. Веревкиных. Кавычки закрыть. Стародубские дети Боярские Веревкины возглавили переворот в пользу Лжедмитрия, чего сразу же и возникло подозрение что новый самозванец был им роднёй. Русские писатели ничего не знали о литовских скитаниях Дмитрия II, поэтому им пришлось довольствоваться слухами и домыслами. Среди иностранцев наибольшую осведомленность насчет происхождения самозванца проявили польские иезуиты, расследовавшие дело по свежим следам. Результаты их дознания были неожиданными, имя кавычки царя Дмитрия, кавычки закрыть, сына Грозного, утверждали они, принял некто Богданка, крещенный еврей. Романовы после их избрания на трон в 1613 году официально подтвердили версию о еврейском происхождении Лжедмитрия II. Филарет Романов длительное время служил патриархом при особе Лжедмитрия и знал его очень хорошо. Романовы говорили не с чужого голоса. После гибели э, Лжедмитрия II По России прошел слух, что в его бумагах нашли еврейские письма и талмут. Сохранилась польская гравюра XVII века с изображением портрета самозванца. Большие печальные глаза, вислый нос, толстые губы, усы и редкая бородка, окаймляющая подбородок, согбенная шея и сутулая спина – таким запечатлел шкловского учителя Лжедмитрия II, польский художник. Портрет подтверждает достоверность версии, выдвинутый иезуитами и романовыми на отношении дворянских писателей начала 17 века к Отрепьеву сказывалось то что тот был из дворян и его политика имела продворянский характер Дмитрий происходил из низов и потому его посягательство на власть вызывало крайнее их негодование оценки современников оказали определенное влияние на историографическую традицию Лжедмитрий дмитрий первый писал «С.Ф. платонов кавычки имел вид серьезного и искреннего претендента на престол он умел воодушевить своим делом воинские массы умел подчинить их своим воинским приказаниям и обуздать дисциплины кавычки закрыл он был кавычки действительным руководителем поднятого им движения закрыть совсем иным был же дмитрий II, которому присвоили меткое прозвище вора Вор, кавычки, вышел на свое дело из пропойской тюрьмы, кавычки закрыть, и объявил себя царем на Стародубской площади под страхом побоев и пытки. Не он руководил толпами своих сторонников и подданных, а напротив, они влекли его за собой в своем стихийном брожении, мотивом которого служил не интерес претендента, а собственные интересы его отрядов. Свое название вора он снискал именно потому, что все его войска одинаково отличались по московской оценке воровскими свойствами. Если отказаться от оценки народных выступлений как воровских, скобка преступных, скобку закрыть, тогда придется пересмотреть оценку личности лжедмитрия II и его деятельности. Время царствования шкловского учителя в Стародубе характеризовалось рядом отличительных черт. Почти все дворяне и редкие представители знати, вовлеченные в борьбу с Шуйским, покинули Северскую землю и оказались в осаде в Туле. В окружении уже дмитрия II не было ни русских бояр, ни польских магнатов. Бродящий учитель из Белоруссии оказался вовлечен в водоворот исторических событий помимо собственной воли. Он не имел ни опыта политической деятельности, ни программы. уже Дмитрий II прибыл в Стародуб в то время, когда народное движение в пользу доброго царя. Приобрело ярко выраженный социальный характер и все больше превращалось в выступление социальных низов. Новая фаза движения отмечена сменой вождей. Выходец из неимущих слоев ЛЖ Дмитрий II был фигурой типичной для этого времени. Не случайно за неполный год после появления вора в Стародубе в Астрахане появилось два царевича в кавычках Иван Август и Лавер, скобках Лаврентий, на казачьих окраинах действовали. Царевичи в кавычках. Осиновик, Петр, Федор, Клементий, Савелий, Семеон, Ерошка, Гаврилка, Мартинка, Уничтожи.